Предисловие Смерть близких – это всегда кризис, ведь часто горе постигает нас внезапно, неожиданно. К этому событию, за редким исключением, невозможно подготовиться, особенно в той ситуации, когда причина вовсе не в старости или тяжелой болезни. И когда близкий человек внезапно уходит, в душе остается громадная зияющая дыра, которую, кажется, ничем нельзя заполнить. С каждым днем эта дыра увеличивается, и ты просто перестаешь что-либо замечать. Живешь на автомате. Хотя о чем это я? Ты не живешь, ты существуешь. И это растущее с каждым днем чувство глубочайшего отчаяния и одиночества в буквальном смысле пожирает тебя изнутри. Каждый раз ты задаешь себе вопросы. Почему? Зачем? Почему так рано? Почему так неожиданно? Что я мог сделать? Как жить дальше? Зачем жить дальше? И нет числа этим вопросам. Непонятно, как вернуть себя к жизни. Даже не так. Непонятно, как начать думать о том, чтобы вернуть себя к жизни. А все вокруг, кто не имеет прямого отношения к твоему горю, говорят затертые до дыр банальные слова. Крепись, нужно жить дальше. Время лечит. Это уже случилось. Что теперь сделаешь? Пути Господни неисповедимы. И другие фразы, обесценивая и не понимая твоего состояния. Эта книга как раз о том, как помочь себе постепенно выйти из состояния потери, как пережить самое личное горе, при этом сохранив самые теплые воспоминания о человеке, перестать себя винить в чем-либо и вернуть интерес к жизни. В этой книге собран личный опыт, практики, мысли, которые действительно помогают. Я понимаю ваше горе. И эта книга как раз для того, чтобы вы смогли, смогли уменьшить свою боль.